Роды. Джана Кавенна. Рождение любви. Английский The Birth of Love. Эмиль Золя. Радость жизни. Если вам впервые предстоит познать великую тайну материнства, вы наверняка стараетесь подготовиться к событию, вы спрашиваете у более опытных женщин, как это происходит? и что нужно делать, чтобы при родах чувствовать не только боль, но и радость. Правда, любая женщина, которой приходилось рожать, скажет, что делиться опытом бесполезно, ведь каждый случай уникален. Пособия для беременных вы уже изучили, но так и не нашли ответы на все свои вопросы. Мы рекомендуем вам обратиться к художественной литературе. Кроме того, беременность – Отличный повод, чтобы посидеть на диване с хорошим романом в руках. Примечание. Смотрите беременность. Роман Джоанны Кавенны состоит из нескольких историй, каждая из которых так или иначе связана с появлением на свет нового человека. Бриджет рожает второго ребёнка по собственному желанию дома, а не в больнице. Промучившись несколько бесконечных часов, она соглашается принять медицинскую помощь, и её везут в роддом, где срочно делают кесарево сечение. В следующей истории мы знакомимся с венгерским врачом-акушером Игнацем Земльвайсом. Это реальный исторический персонаж, живший в XIX веке. Учёного поместили в психиатрическую лечебницу за ужасающее открытие. можно значительно снизить смертность рожениц от послеродовой горячки, если врачи перед обследованием пациенток просто станут мыть руки. Эта же тема поднимается и в увлекательном триллере «Тесс Герритсон. Сад костей». Писатель Майкл Стоун, рассказывающий историю Зэм Мелвайса, переживает собственные, так сказать, «Родовые муки». В свет выходит его первая книга «Луна». Что ожидает роман? Признание или уничтожающая критика? А в далеком будущем в лаборатории Дарвин-Ц, где людей выращивают в камерах и в возрасте 18 лет стерилизуют, женщине-беглянке удается благополучно разрешиться от бремени естественным образом. родить ребёнка или присутствовать при его рождении значит стать свидетелем настоящего чуда перед ожидающим вас нелёгким испытанием прочтите этот роман сочувствуя земльвайсу который мечется на больничной койке терзаемый кошмарными видениями тысяч женщин и младенцев умерших по его вине тихо порадуйтесь тому что лично вам предстоит рожать в стерильных условиях современной больницы. Заглянув в лабораторию Дарвин-Ц и посмотрев на родителей, именуемых не иначе, как «донор спермы» и «донор яйцеклетки», и не имеющих права даже прикоснуться к новорожденным, возблагодарите судьбу за то, что очень скоро прижмете к груди своего малыша. История Бриджит не пощадит ваших чувств, заставився дрогнуться от откровенного описания физических страданий роженицы. Но она же, внушит вам доверие к медицинскому персоналу, помогающему героине разрешиться от бремени. Вы узнаете, что в ту секунду, когда новое существо покинет материнское лоно, вас захлестнёт волна всепоглощающей любви, и вы мгновенно забудете про боль. Роды мучительное, но в то же время прекрасное действо, и роман Кавенна ещё раз докажет вам эту очевидную истину. Примечание. Смотрите также: беременность, больница, потребность в заботе, материнство, комплекс материнства. Конец примечания.